Вероника проснулась в 6:00 утра. И ладно бы по необходимости или будильник бы прозвонил, нет, организм нагло взбунтовался и проснулся сам, не пойми с какой радости. Она повертелась в постели, но сон ушёл безвозвратно. Так бы во время учёбы, проскрипела девушка, выбираясь из-под одеяла. Подошла к окну, раздвинула шторы. Утро обещало быть ясным. Ни единого облачка на небосклоне не наблюдалось. Планов, кроме привычных разминка душ-завтрак, не имелось. Терять такой день было откровенно жаль. Поэтому она решила собрать свой рюкзак с принадлежностями для рисования и поехать в ЦПК ИО. К пруду, писать акварели. Идея была признана дельной и реализована со всей тщательностью. Твердые краски, альбом для акварели, планшет, пенал с карандашами и кистями, губка, бумажное полотенце, два термоса, один с кофе, второй с водой, этот не для неё, для акварели. Отдельно упакованные бутерброды. Всё было собрано, перепроверено, сложено в рюкзак. В субботу в 7:00 утра в метро было пустынно, чему Вероника нессказанно обрадовалась. Метро она вообще не долюбливала, про толкучку в нём и говорить нечего. Заплатив пошлину, вход в парк с некоторых пор стал платным. Она неторопливо дошла до пруда, расположилась подальше от дороги, там, где меньше всего ходили отдыхающие. Достала лёгкий складной стульчик. Да, она таскала с собой на природу много нестандартных для горожанина предметов. Уселась. Минут 40 просто наслаждалась покоем и прохладой, идущей от воды. Затем распаковала альбом, краски, прочие инструменты и пропала для всего мира. Она работала до тех пор, пока солнце не повисло прямо над головой, припекая макушку. Вероника аккуратно отложила планшет, протёрла кисть, потянулась. Здорово затекли плечи. Лебединая пара, запечатлённая на листе, давно отплыла, но на бумаге они были прописаны так, словно держались на воде всё это время не меняя позы творчество тоже магия на другом берегу собрались гуляющие по большей части парочки кормящие птиц но веронику никто не беспокоил и это было здорово она достала бутерброды термос с кофе неспешно перекусила к концу нехитрой трапезы на полянку выскочила белочка Юрки любопытный зверёк, совершенно бесстрашный. Белка подбежала к ногам Вероники, та развела руками, мол, прости, кроха, ничего вкусного для тебя не припосла. Живность махнула пушистым хвостом, покрутилась немного по берегу, девушка успела сделать несколько фото на телефон и унеслась искать более щедрых посетителей парка. Пока Вероника решала остаться ей на берегу ещё или возвращаться домой, поднялся ветер, сделав выбор за неё. Она вздохнула, проверила, просохла ли работа, упаковала рюкзак. Домой девушка уезжала в совершенно умиротворённом настроении. Хейт была уже возле портальных врат, когда её окликнули. Девушка, милая девушка, "Да баста вы эти же." Голос принадлежал мужчине, не молодому, запыхавшемуся. "Я?" Повернулась Хейт, удивлённо изогнув бровь. У неё же не осталось в крайнем мере незавершённых дел. "Именно." Преследователь показался из угла. Низенький, пузатый, рыжие волосы с сединой, колоритнейший тип. Помогите старому, одна надежда на вас. Похоже, в воздухе повеяло новым заданием. И что же я могу для вас сделать? спросила она, прикидывая, что могло понадобиться от низкоуровневого мистика этому приметному дядьке. Может, начала сказываться репутация, полученная за возврат легендарного предмета. Вы направляетесь в Велегард? тем временем спросил тип. Я слышал ваш разговор с превратником. Дядька стремительно переставал нравиться девушке, проснулась в ней некая подозрительность дроу. И что, если так? сощурилась она. О, вы меня не так поняли, милая девушка, замахал руками паузатый. Мне самому нужно в Велегард, но вы, портальные врата для меня закрыты. «Видите ли, я везу на продажу редкие травы, и некоторые из них могут утратить свои свойства при телепортации». «А при чём тут я?» — не очень-то вежливо перебила Хейт. «Я повезу товар по тракту на повозке, и мне было бы спокойнее, если бы со мной ехал кто-то ещё. Много заплатить не смогу, но по-золотому за день пути обещаю. Дорога займёт около двух дней». Мне не стервой туда обратно кататься. А сопровождение вам зачем? Снова вклинилась девушка, словоохотливый мужичок начал её утомлять. Тем более, что мои способности пока далеки от впечатляющих. На тракте мирно, конечно, но нет, нет, а выбежит зверь какой из леса. А от чего именно вас прошу? Так глаза у вас добрые. Скорее это просто жмот, а дураков, готовых потратить 8 часов реального времени ради пары золотых, в округе не нашлось, ехидно подумала Хейт. Так вы мне поможете, милая девушка? Задание: попутчик на тракте. Проводить торговца травами из Крейнмера в Велегард. Уровень сложности: базовый. Награда: 1 золотой за каждый день пути. 10 очков репутации с королевством Адария. 10 очков репутации с Велегардом. Дополнительная награда вариативна. Комбинация NPC травы вариативна подкупила хейт. Ежели торговец травник, у него можно будет обучиться сбору, а это такие перспективы открывает. Помогла бы, но у меня нет лошади. Это ничего, на повозке места много, а весите вы всего ничего, милая девушка. Хорошо. Только завитя меня хейт. Милая девушка очень уж долго. Вы приняли задание. Первый день сопроводительное задание больше походило на прогулку. Чирикали пташки, стрекотали в придорожной траве цикады. Смирная, пегая кобылка размеренно тянула повозку, рыжеседой торговец правил, не доставая девушку болтовнёй. Лепота, а если вспомнить, что в конце пути её материальное положение чуточку выправится, так вообще изумительно. Хей, в ту данный момент была ходячим парадоксом. В инвентаре её лежало богатство в виде реликвии, но денег, наличных денег не было и в помине. Заночевали на постоялом дворе. Вдоль тракта их было что грибов. Платил само собой торговец и за ночлег, и за сытный ужин. Кормили, конечно, не так вкусно, как в обжорке, но тоже вполне неплохо. За едой Хейт начала осторожно расспрашивать принимателя о сборе трав, на что получила прямолинейный ответ. Он только продаёт, собирает растения, брат. Так-то Наука наивным квартиронкам. Сначала вызнавать наверняка, а потом браться за квесты, от которых проку меньше, чем мароки. Вторые сутки путешествия преподнесли сюрприз, и нельзя сказать, что приятный. На невеликом отрезке ничейной земли, это комбуфере между Адарией и Велегардом, их поджидала засада. Разбойники — сплюнул огорчённо торговец. «Веток натащили, чтобы их не заметили. Дерево умудрились повалить». «Не совсем», — покачала головой Хейт, соображая, как поступить. «Откуда бы на мирном тракте взяться разбойником?» «Верно, неоткуда. На то он и мирный». «Это если забыть об игроках». За ветками отсвечивали огненно-красным метки крови. Так в восхождении помечались игроки ПК. От английского PK, Player Killer. Игрок, убивший другого игрока. «Уважаемый!» — обратилась она к торговцу. Имя свое он ей так и не назвал. «Разворачиваете повозку, гоните к стражникам у границы, сообщаете об инциденте». «И все это очень-очень быстро. Как если бы от этого зависела ваша жизнь, жизнь вашей лошадки и сохранность ваших травок». «А-а-а-а!» — дядька замялся. «А я остаюсь тут и отрабатываю плату!» Хейт спрыгнула с повозки, стиснула посох. «Вернитесь со стражниками! Это ваша главная задача!» Мужик спорить не стал. Расчет Хейт был прост. Охотились ПК-шники, вероятнее всего, не на Неписи, уровни у последних зашкаливали, не говоря уж о штрафах к репутации за убийство НПС, а на Мелюзгу из игроков. Тут бегательный квест неподалеку от границы выдавали, передать посылку от стражника со стороны Адарии стражнику границ от Велегарда. Квест был известным, награда вкусная. Эликсир толстяка, дающий выпившему одну очку о живучести навсегда. Но и применить его можно было раз за всю игру. Хейт, естественно, тоже посылочку прихватила по пути же, а такими возможностями не разбрасываются. Подобные приграничные квесты имелись на каждую из пяти основных характеристик во всех анклавах. Их можно было выполнить на любом уровне, но предпочитали, конечно, на наименьших. Потом-то эта прибавка и неощутима. Неписье можно было не отсылать, он не был нужен мечаным, но раз они могут попортить детки травки. и тогда не факт, что ей достанется награда. Два. Не верила она, что три лба ее не прибьют, а в случае смерти воскреснет она в ближайшем храме, в круге возрождения. И снова прощай награда, торговец ждать не станет, пока она на своих двоих до него доковыляет. Знать бы, что точно вмешается в бой, оставила бы и его, и телегу. Но торговец не стражник, нападать на ПК не обязан, так что лучше не рисковать. Пыль от лошадиных копыт и колёс повозки осела, когда Троица решила вылезти из своей засады. Поняли тугодумы, что жертва сама к ним не пойдёт и в лес убегать не рискнёт. Загонным зверем на охоте только не хватало себя ощутить. Стоит, ждёт, крутит простую деревянную палку в руках. "Эй, нубка, тебе сегодня повезло", отрывистым хриплым голосом прикрикнул самый наглый из меченных. У тебя есть выбор: кошелёк или тело. Мы добрые. Хит поморщилась. Откуда у таких идиотов деньги на капсулу? Ежу ведь понятно, что без её озвученного и трижды подтверждённого согласия ни о каких развлечениях 18+ и речи быть не может. Брать глупых блондинок на испуг? Ага, смешно до да колик. А как же третий вариант? «Послать вас, мальчики, ублажать друг друга!» Без тени испуга ответила Хейт. «Все, что от нее требовалось, это потянуть время до конного разъезда стражников, а они, собственно, вот-вот должны были появиться». Троица оскорбилась, дружно достала мечи. Девушка рассмеялась им в лицо. «Не награбили даже на один щит на троих!» Активировала лазу на самого говорливого. «Эффект прошел!» Рванула в сторону Адарии, отсчитывая на бегу восемь секунд. «Повезло, не успели догнать. Видимо, все очки в силу сливали. На ловкость, а значит и скорость бега, не оставили зазора». «Вторая лоза на бегу!» «И второй меч не капутан!» Хейт засмеялась, активировала на последнего подвижного ПК ядовитую пыльцу, мимолетно насладилась зрелищем его морды, покрытой зелеными пятнами. Пробежала ещё несколько метров, остановилась. В зеленорожевого полетели угольки. С первого вояки слетели оковы. Он понёсся к девушке. Снова рывок, взгляд на показатель бодрости, ещё 3/4 не израсходовано. Бежать, не подпускать уродов. Ещё раз отравила ближайшего. Хорошо, что для этого не надо притормаживать и размахивать руками. Критический удар. Вы нанесли 188 единиц урона умением Ядовитая пыльца. Бинго. Теперь всё время действия пыльца будет наносить не стандартный урон, а критический. Таков принцип работы любого дота в восхождении. Дот от английского damage over time, урон в секунду. Вид дебаффа, наносящий определённое количество урона в течение какого-то времени. Неудачника можно списывать со счетов. Снова притормозила Гаворуна, больно близко он подобрался. Отравленный завалился, захрипел, осел в дорожную пыль. Игрок погибает от вашей руки. Внимание. Погибший игрок обладал статусом PK. На вас не налагается штраф за его убийство. Хейт послала трупу воздушный поцелуй, ускорилась. Где же стражники? Ленивая пропойца, она ведь без брони, один хороший тычок мечом и ляжет на тракт рядом с меченым. Корни на молчаливого с мордой хорька. Теперь есть пара секунд, пока застопорены оба. В хорька же скастовала угольки, следом пыльцу и еще раз угольки. Скастовать от английского to cast, накладывать заклинание. Все заклинания проходили, ни одного отражено. Денег на бижутерию, дающую защиту от магии, тоже явно не заимели разбойнички. Лаза на самого наглова отразил, как на каркала. Бежать, не думая о тающей бодрости. Заклинание откатилось, когда этот гад до неё добежал. Замахнулся мечом, по высокой дуге пролетело лезвие, вонзилось девушке в бедро. Она охнула от боли. Активировала друг за дружкой лазу намеченного и малую регенерацию на себя. Выругалась. Второй ПК освободился от пут, а она не успела разорвать дистанцию. «Пыльца в бегущего, прыжок назад и, будь что будет, угольки!» Еще раз, не думая о приближающемся к телу клинке. «Именем короля прекратить!» послышалась из-за спины. Хейт мстительно улыбнулась, не обращая внимания на боль. Второй удар распорол ей бок. Мечины замерли, растерялись. Девушка сделала пару шагов назад, остановилась. Не переставая улыбаться, прокостовала в хряка угольки. Тот взвизгнул. Игрок погибает от вашей руки. Внимание. Погибший игрок обладал статусом PK. На вас не налагается штраф за его убийство. Разговорчивый, судя по всему, лидер группы пал от копии стражников. Хейт, бледная от боли и кровопотери, в запале боя не заметила эффект кровотечения, поэтому поздно наложила ладони чищения, пнула напоследок его труп. Когда в восхождении умирает не моб, а игрок, его тело ещё не меньше минуты лежит в месте гибели, чтобы соратники могли воскресить незадачливого героя. а недруги — отвести душу, пиная беспомощную тушку. «Тебя же могли убить!» — выговаривал Хейт-НПС. «Задержись эти закованные в железо лежебоки на минуту, и я бы косточки твои с тракта собирал!» Торговец преувеличивал. Костей после гибели персонажа не оставалось. Вот немножко добычи выпасть могло. От пяти до двадцати пяти процентов наличных денег и до трёх предметов из инвентаря. Квест-айтамы в счёт не шли ни при каких обстоятельствах. Квест-айтэм от английского quest item в RPG предмет заданий. Чем выше цифра на счётчике ПК, количество нечасно убитых игроков, тем больше потеряет при смерти мечаной. Более сотни ПК И победив такого персонажа, вы имеете шанс получить с него до пяти предметов, включая экипированные. Они были слабы, апатично отозвалась девушка. Иначе непременно убили бы. Она не льстила себе. Для победы Троицы отморозков действительно слишком многого не хватило. Бижутерии, чтобы отражать заклинания и уменьшать наносимый ими урон. луков, чтобы подстрелить бегущую цель, щитов, чтобы ими оглушать, ловкости, чтобы догнать. Но главное им не хватило мозгов. Когда три здоровых лба не могут прикончить одну девчонку практически без брони, это уже диагноз. "Так ты рассчитывала погибнуть, когда отсылала меня?" выпячил глаза толстяк. "Дурная девка!" Слыхал я, что пришлое все как один чокнутое, но что настолько, не догадывался, почему не вернулась со мной к стражникам на заставу. Хейт вздохнула, печалясь тому, какой ей недогадливый достался непись. Та часть тракта не принадлежит Адарии. Разъезд послать их сторона могла только в случае подтверждённой угрозы мирному жителю. Поэтому я осталась Вернулись бы вместе, там бы и остались куковать, пока следующие путники не направились бы к границе Велегарда. А что б я делал с твоими останками? Обычно в разъезде есть хотя бы один паладин или священник, тот, кто может воскресить павшего в бою. На то и был расчёт. Обычно. А если бы Хватит, пожалуйста. Запоздалая тревога дядьки казалась неуместной и тяготила Все закончилось хорошо. В некотором роде стычка закончилась просто великолепно. Два трупа оставили по горсти медиков в месте гибели, а главарь полновесный золотой. Хоть и закололи его стражники, но подобрала деньги Хейт и уже строила планы по их растрате. Не все же ей в стартовом трепье ходить. Посылку по заданию велигардскому стражнику она отдала при въезде на родную территорию. Эликсир толстека выхлебала. Жуткая гадость оказалась, бурда горчила и вязла на языке. Ворота самого города уже виднелись, а значит, путешествие и квест на сопровождение подходили к концу. И непись зудеть перестанет. Сразу за воротами торговец остановил пегую лошадку, опустил поводья. Хейца скочила на мостовую, догадавшись, что настала пора оплаты её услуг. Дорога наша, Хейт, вышла не такой прямой и лёгкой, как я загадывал. Ты заслужила за свою помощь больше обещанного. NPC протянул девушке 3 монеты вместо двух. Она приняла. Раньше со мной ездил сын, продолжал непись. Но он вырос, надумал пойти по стопам моего брата, и теперь неделями пропадает в лесах и лугах, собирая редкие травы. Я вожу с собой его вещи. Не знаю зачем, наверное, чтобы меньше по нему скучать. Ты не парень, но кое-что тебе подойдет. Он поёрзал, достал из недр повозки мешок, вытянул из него пояс. Спасибо. Хит удивлённо кивнула, приняла подарок. Э, вот ещё что. Ты пришла рисковая. Не хочется и представлять, в какие опасные передряги ты можешь встрять. Прими этот кристалл. Не всегда враги будут слабыми, а страхи надуманными. Тогда он пригодится тебе. Она протянула руку, не зная, что и сказать. Задание Попутчик на тракте завершено. Вы получили 3 золотых, 10 очков репутации с королевством Адария, 10 очков репутации с Велегардом. Дополнительная награда: пояс путешественника, кристалл мгновенного переноса. Благодарю вас за щедрость, пролепетала Хейт. Торговец отсолютовал, улыбнулся патетически, по тронул поводье, оставляя девушку наедине с размышлениями. В голове её щёлкал калькулятор. На аукционе в внутриигровой валюте этот камушек стоил порядка 40 золотых, она нарочно запоминала ценники важных расходных материалов. Продать или оставить себе? Непись прав, ситуации бывают разными. А достать такой камушек способов немного. По квестам, чаще всего именно в виде дополнительной награды, вот как у неё сейчас получилось. Но чтобы таковое получить, нужно поразить NPC, перевыполнить задание, умудрившись его не завалить. С боссов ряда подземелий выпадают эти кристаллы, но не более двух штук на всю группу, а босса ведь ещё завалить надо. Плановые замки приносили владельцам 5 штук в неделю. Но в клан, владеющий собственным замком, входило не меньше сотни игроков, а 5 на 100 делятся в разных кланах по-разному. Можно и год в своей очереди ждать. Есть ещё свитки переноса, но на их чтение уходит время 30 секунд. Любая атака прерывает процесс. Это означает, что в критической ситуации свиток бесполезен. Тогда как кристалл достаточно сжать в руке, и вуаля, вы в ближайшем святилище. Бывают ещё кристалла с возможностью привязки. Игрок заранее назначает точку, в которую перенесёт его при применении кристалла, но про них было крайне мало информации. Хейт двигалась в сторону ремонтной мастерской, на ходу ломая себе голову. В конце концов решила отложить этот вопрос. На покупку простой одежды ее нынешних средств хватит. Вот придет пора приобретать книги умений ранга ученик, тогда и будет решать. А пока запас карман не тянет. У входа в мастерскую она хлопнула себя по лбу. Ей же еще и поясок подарили. Распознать. Свойства пояса были скрыты, а сам он отливал изумрудно-зеленым. Редкий предмет, второй в градации классов. Обычный, редкий, легендарный, эпический, мифический. Пояс путешественника. Тип: пояс. Класс: редкая. Защита: 6. Прочность: 50 из 50. Защита от магии: 12. Ловкость: +2. Живучесть: +1. Необходимый уровень: 5. Казалось бы, не самое полезное для мистика статы. но Хейт всё равно была в восторге. Будь её воля, она тех меченных за этот поясок травила бы до полного позеленения, потом бы воскрешала и снова травила. Увы, мечты-мечты, сколь сладостен ваш вкус. Воскрешать она не скоро научится. С улыбкой победителя на устах, Хейт перешагнула порог мастерской. сказать, что мастер Гэхард был впечатлён, значило бы не сказать ничего. Глаза NPC расширились в изумлении, когда он принимал от Хейт свой молот. Многие пришло приходили ко мне, чтобы я передал им свой навык. Сотни из них принимались за задание, но по силам оно оказалось лишь семерым из всех. Девушка приподняла бровь Молот именной у НПС-1, это что получается, его семь раз туда-сюда ему таскают? Сейчас поди выяснится, что с Вальхом они друзья закадычные, и Молот просто предлог совместно повеселиться, глядя на потуги глупых игроков. А после, когда неудачники платят за обучение пятьсот золотых вместо сотни, делят навар. Непесь смутился, словно прочел мысли Хейт. Кузнец Вальх, мой старинный приятель. Э, молот, я ему в самом деле проспорил, не в первый раз. Раньше я не говорил этого тем, кто справлялся с поручениями Вальха, но тебе, за то, как ты обставила известного плута с наковальней, рассказываю. Я обучу тебя своему ремеслу, как обещал, бесплатно. Более того, возьму тебя в ученицы. Ты не в обиде? А что конкретно подразумевается под возьму в ученицы? Соглашаться на кота в мешке, хейт вот так с ходу не намеривалось. Ты сможешь приходить в мастерскую в любое время. Заказы, годные к исполнению с твоим уровнем мастерства, я буду передавать тебе. Материалы предоставлю, но только до ранга подмастерья. Я согласна, мастер. И не таю обиды в своём сердце, церемонно ответила девушка. Это с игроками обращение простое: лаза, пыльца, угольки, а с непёсиями нужен особый подход и почтительность. Нпёсики внул, словно и не ожидал никакого иного ответа. Хотя какой нужно быть дурой, чтобы отказаться от подобного предложения. Я, мастер Гэхард, передаю тебе навык ремонтника и принимаю в ученицы. Прими и используй с умом набор инструментов для ремонтного дела. Задание "Дороже золота" завершено. Вы получили 50 очков репутации с Велигардом. Мастер Гэхард назвал вас своей ученицей. Поздравляем! Профессия ремонтник получена. Текущий уровень мастерства: 1,0. Ранг: новичок. Сила увеличилась на 5. Ловкость увеличилась на 5. Поздравляем! Ваш уровень повышен. Чувство глубокого морального удовлетворения было слегка подпорчено сигналом таймера. Выход, с сожалением произнесла девушка. Шило, иглы, крепежи, напильник, набор молоточков и прочие полезности можно освоить и завтра.